Глава тридцать восьмая. Господин Полубой, господин Ахмед, Герей. Несмотря на несколько официальное приветствие и неловкость первых минут, Касьян видел, что Ахмед Гирей рад его видеть. Алекс привел Ахмед Гирея в номер гостиницы, которую снял еще вчера. Полубой пришел немного раньше и успел заказать в номер легкий завтрак. Они обнялись, похлопывая друг друга по спинам, после чего присели за стол, на котором стоял пузатый чайник и несколько тончайших фарфоровых чашек. «Нет радости большей, чем видеть дорогого друга после продолжительной разлуки», прижав руку к сердцу, сказал Ахмед Гирей. «Сердце мое наполнено счастьем, как кувшин хрустальной водой из горного родника». «Чем дольше разлука, тем радостнее встреча». Полубой с некоторым усилием сложил цветистое приветствие. Все-таки у его собеседника был в этом гораздо более долгий опыт. «Душа моя поет от...» «Удовольствие, а слезы на глазах — это слезы восторга!» Алекс взглянул на Касьяна, будто чтобы поверить, действительно ли тот проливает слезы, закусил губу, чтобы не улыбнуться, и разлил по чашкам ароматный чай. Настоящий, цейлонский, до которого неарх был большой охотник. Беседа потекла неспешно, как высыхающая река на выжженной солнцем равнине. Ахмед Гирей справился о Ричарде Сандерсе, Полубой ответил, что по слухам Дик вышел в отставку, но не унывает, а живет в свое удовольствие и в свою очередь осведомился, как поживает Анжела Янсен. Немного помрачнев, Ахмед Гирей ответил, что госпожа Янсен, к сожалению, не смогла привыкнуть к его образу жизни, и они расстались более года тому назад. Выпили по одной чашке, одонел, налил по второй. Полубой не знал, как приступить к делу, но Ахмед почувствовав его нетерпение, улыбнулся. «Касьян, вы ведь позволите мне так вас называть? Спасибо. Я вижу, вы хотите что-то сказать мне. Давайте оставим эти церемонии и поговорим на волнующие вас темы. Я все-таки долго жил как европеец, и восточный этикет утомляет меня не меньше, чем вас. Отлично! воскликнул полубой. Прежде всего, многим ли вы обязаны Александру Великому и гитарем? Сказать, что немногим было бы сказать неправду. «Обязан целостностью своей страны, жизнями своих подданных, да и своей тоже. Я еще не знаю, что может попросить Александр в ответ на свою услугу, но есть вещи, которыми я не поступлюсь никогда. Это независимость и Тиля, и моя вера». «Боюсь, вы потеряете и то, и другое, если войдете с ним в соглашение», вступил в разговор О'Донал. «В таком случае соглашения не будет», невозмутимо сказал Ахмед Гирей. Полубой и Алекс переглянулись. То, что они услышали, вполне их устраивало. Пора было переходить к делу. «Это в том случае, если вы сможете отказаться», — сказал Полубой. «Поверьте, у них есть очень сильное средство, чтобы убедить вас принять предложение». Ахмед Гирей гордо выпрямился, черные глаза его блеснули огнем, который он обычно научился скрывать, научившись у европейцев прятать свои чувства за маской невозмутимости. «Мой род восходит к самому пророку Мухаммеду, Касьян. Никто не в силах заставить меня отказаться от заветов предков или нарушить мою клятву, а я поклялся своим подданным, что принесу народам Итиля независимость». «Я вам охотно верю, мой дорогой друг», — постарался успокоить его полубой. «Однако есть обстоятельства, в которых человек бессилен». «Я примерно могу представить, что вам предстоит. Вот послушайте». Позже полубой признался Алексу, что не ожидал от себя подобного красноречия. Почти ничего не скрывая, он описал Ахмед Гирею, выпавшее на его и Ричарда Сандерса долю приключения на Хлайбе. Он мог бы опустить многие подробности, но ему хотелось показать Ахмету, что ни он, ни Сандерс вовсе не мальчики для битья». Собственно, в этом Ахмед мог убедиться, когда яхту, на которой они летели на Хлайб, взяли на абордаж регуланские рейдеры, имевшие целью доставить Ахмед Гирея к султану. Тем не менее, под развалинами, расположенными под городом Пятибашен, они столкнулись с такой силой, которой не смогли противопоставить ничего. Казалось бессильным оружие, потому что в голову не пришло мысли им воспользоваться, отказал даже инстинкт самосохранения. И Полубой, и Сандерс, и Лив Уиллер были готовы покончить жизнь самоубийством или перебить друг друга по приказу крылатого чудовища, подавившего их волю. Предупреждая возможный вопрос, Полубой сказал, что почти уверен. Завтра на Афродите Ахмед Гирей встретит в образе Аристотеля, неумудренного жизнью старца с благородными сединами, афиолетового монстра. Ахмед слушал все более хмурясь. Выслушав все, он долго молчал, задумчиво перекатывая в руке чашку с остатками чая. — Ну а каким же образом вы справились с этим существом? — наконец спросил он. — Справился не я. Помните тех зверюх, которые помогли нам отбить абордаж? — Конечно, помню, — воскликнул просия Вахмед. Чудесные звери. Я бы с удовольствием завел несколько штук. Они оказались невосприимчивы ни к визуальному, ни к акустическому, ни к экстрасенсорному воздействию чудовища. Не знаю, справились бы мы с ним своими силами, но когда мы с Диком вышли из транса, риталусы уже добивали его». «Кстати, риталусы здесь, на Акмоне, уважаемый Ахмед Герей, сказал Алекс. «И если вы захотите нам помочь, и себе в том числе, у нас будет неплохой шанс победить». «Допустим, мы с ним справились. И что дальше?» «Как я понимаю, в системе несколько тысяч сторонников Александра. Нас не выпустят живыми». «Вы в курсе, что на подходе к системе объединенная эскадра под командованием адмирала Белевича?» «Конечно, я знаю, что против Гитайра образована коалиция, но, кажется, между ее участниками возникли серьезные разногласия. Вы сами-то знаете, что Регул отозвал почти все корабли в связи с инцидентом над Итилем. «Нет, мы этого не знали», — сказал полубой. Но я знаю, что даже если русский флот останется один, он не отступит. «Эскадра будет здесь уже завтра», — сообщил Алекс. «У меня есть возможность получать информацию с постов дальнего обнаружения, которыми гитары наводнили пространство вокруг системы. Думаю, у нас будет возможность...» «Да что там, я уверен, что гитарам будет не до нас. Я знаю, что на Афродиту вы полетите с Птолемеем и Неархом». Касьян будет сопровождать вас, как будущий слушатель школы Сарисфоров. В крайнем случае, вы сможете отсидеться на Афродите. Думаю, в течение трех суток на планету высадится десант. Весь вопрос, сможете ли вы устоять перед атакой на вашу психику. Я не представляю пока, как можно защититься от ментального удара. Может быть, попытаться не слушать и не смотреть. «У меня есть вот это». Ахмед Гирей достал из запазухи цепочку соправленным в серебро камнем красного цвета. Этот талисман мне дал белый имам, который живет в неприступных горах Итиля. Он дал мне этот камень, когда я просил у него благословения, чтобы поднять восстание против султана. Молитва к Всевышнему и камень веры помогли мне в моих начинаниях. Помогут и на этот раз. Полубой скептически посмотрел на талисман, однако щел за нужное промолчать. У многих его знакомых в морской пехоте были талисманы, многие верили в приметы. Кому-то это помогало, кому-то нет, но то, что талисман добавлял уверенности в собственных силах, оспорить не мог никто. Если камень и молитвы помогут Ахмету продержаться до того, как подоспеет полубой с риталусами, тем лучше. «Мне бы не хотелось, уважаемый Ахмед Гирей», — сказал Касьян, — Полагать, что вы помогаете нам только потому, что когда-то объявили себя моим должником. Если вы... Ни слова больше, Касьян. Ахмед Гирей поднял руку, прерывая его. «Мой долг перед вами вечен, но сейчас я только делаю то, что считаю нужным». Полубой и Алекс проводили своего гостя к ожидавшей его охране. На Акмоне в ней не было необходимости, однако пока что Ахмед Гирей выступал как союзник Александра, а не как подданный и положенный этикет соблюдался достаточно строго. Глядя вслед окруженному телохранителями Ахмед Гирею, Алекс покачал головой. — Как полагаешь, не передумает? Все-таки мы не представили ему никаких доказательств наших слов. Александр заставил отступить самого султана Махмуда. — Завтра увидим, — буркнул полубой. — Давай на всякий случай попрощаемся, что ли, — внезапно сказал О'Доннелл. Полубой недоуменно приподнял бровь. «Ты что это?» «Всякое может случиться». «Сашок», — полголоса сказал Косян. «Случиться может что угодно. Главное, ты не забывай первое правило русского спецназа». «Никогда не сдаваться», — задумчиво проговорил Алекс. «До сих пор не забывал». «Вот и все, что нам надо помнить. А то прощаться давай».